Глава четвертая. Думай, как черепаха. Хороший трейдинг не означает быть правым. Он означает делать правильные вещи. Если хотите достичь успеха, вы должны думать на долгосрочную перспективу и игнорировать результаты отдельных сделок. Успех черепах утвердил многих трейдеров и инвесторов в мысли, что Ричард Деннис, считавший, что трейдингу можно научить, Выиграл пари убил Билла Экхарта. Я так никогда не считал. По моему мнению, никто из них не выиграл пари. Широкой аудитории неизвестно, что блестящими трейдерами показали себя лишь некоторые из черепах. Примерно треть или половина имели средние показатели в трейдинге. Многие вообще не смогли добиться успеха. Разница между триумфаторами и банкротами заключалась в их личном психологическом настрое. Одни были готовы принять путь черепах в большей степени, чем другие. Трейдинг можно преподавать кому угодно, но не все чувствуют себя комфортно в рамках заданного подхода. Важным аспектом понимания сути успеха трейдера является понимание того, как его эмоции влияют на процессы трейдинга. Если вы обладаете врожденными правильными качествами, вам будет легче научиться правильному трейдингу. Если же таких качеств у вас нет, вам придется их развить. Это ваша основная задача. Что же такое правильные качества? Вопрос не в том, кто прав. Успешные трейдеры думают о настоящем и предпочитают не думать слишком много о будущем. Новички хотят предугадывать будущее. Побеждая, они считают, что победа подтверждает их правоту и чувствуют себя героями. Проигрывая, они чувствуют себя отвратительно. Это неправильный подход. Черепахи не заботятся о том, кто прав. Они заботятся о том, чтобы делать деньги. Черепахи не притворяются, что способны предугадать будущее. Наблюдая за рынками, они не рассыпаются в комментариях типа «рынок золота идет вверх». Они смотрят на будущее как непостижимое в деталях, но предсказуемое в принципе. Другими словами, невозможно знать, идет ли рынок вверх или вниз, и остановится ли тренд прямо сейчас или через два месяца. Вы лишь знаете, что существуют тренды, и что направление движения не изменится, так как человеческие эмоции и знания неизменны. Оказывается, гораздо легче делать деньги, когда вы не правы большую часть времени. Если ваши сделки приносят в основном убытки, Это показывает, что вы не пытаетесь предсказать будущее. И по этой причине вы больше не беспокоитесь об исходе отдельно взятой сделки, так как все равно предполагаете потерять деньги. Ожидая, что ваша сделка принесет убыток, вы тем не менее понимаете, что исход отдельно взятой сделки ничего не говорит об уровне вашего интеллектуального развития. Проще говоря, для победы вам нужно освободить себя самого и собственное мышление от предубеждения относительно результатов. Исход отдельной сделки не важен. Если 10 сделок подряд приносят убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везет. Забудьте о прошлом. Как ни смешно, но большинство трейдеров, слишком много думающих о будущем, в той же степени зациклены на прошлом. Они беспокоятся о том, что уже было сделано, о своих ошибках и неудачных сделках, приведших к убыткам. Черепахи учатся на прошлом, но не беспокоятся о нем. Они не занимаются самоуничижением из-за сделанных ошибок. Они не критикуют себя за убыточные сделки. Они знают, что это часть игры. Черепахи рассматривают прошлое в целом и не придают особого значения недавним событиям. Недавнее прошлое важно ничуть не больше, чем любой другой период в истории. Оно лишь притворяется таковым. Черепахи избегают предубеждения относительно новизны. Они знают, что большинство трейдеров на рынке склонны к этому, и по этой причине сам рынок проявляет признаки предубеждения. Способность избегать предубеждения относительно новизны является важной чертой успешного трейдера. я наблюдал эффект предубеждения относительно новизны сразу же по окончании программы обучения черепах. После окончания программы каждый из черепах должен был в течение шести лет соблюдать ограничения соглашений о конфиденциальности и не рассказывать никому о методах трейдинга, использовавшихся нами. Два моих близких друга были заинтересованы в изучении этих методов, так как видели, насколько успешно они работали на меня. В 1998 году я научил одного из друзей моим методом, предупредив его о последовательности как краеугольном камне метода. Я рассказал ему, что для достижения успеха необходимо исполнять все сделки с религиозным фанатизмом. Что же с ним случилось? Он стал жертвой предубеждения относительно новизны. Где-то в феврале 1999 года я заметил серьезный нисходящий тренд на рынке какао-бобов и поинтересовался у своего друга, что он делает в связи с этим трендом. Он сообщил мне, что не стал участвовать, так как ранее потерял значительные суммы именно на этом рынке и считал операции на нем рискованными. Это совершенно типичная ситуация для трейдинга. проигрышные сделки, а затем существенный выигрышный тренд. Если рассматривать конкретный рынок в конкретный период времени, вещи могут выглядеть достаточно уныло. На некоторых рынках хорошего тренда приходится ждать годами. В этом случае чрезмерная сосредоточенность на недавнем прошлом способна вселить в трейдера уверенность в том, что на некоторых рынках невозможно успешно торговать. Мой друг не был уникален. Большинство трейдеров заражены мыслями о недавнем прошлом. Даже некоторые из черепах были настолько поглощены ими, что в результате были вынуждены оставить трейдинг, так как не смогли успешно торговать. Как это не смешно, легко управляемые и крайне прибыльные тренды часто возникают как раз в то время, когда все сдаются. Чуть позже, в 13 главе, При обсуждении портфелей и анализа рынка мы изучим этот феномен более детально. Избегайте волнений о будущем. В предыдущих главах я наглядно показал губительное воздействие когнитивных предубеждений на потенциально успешных трейдеров. Моё последнее предостережение вам. Не поддавайтесь предубеждениям и не заигрывайте с ощущением собственной правоты и желанием предсказать будущее. Избегайте всего этого любой ценой. Успешные трейдеры думают о будущем в терминах возможностей и вероятностей, а не предсказаний. Когда мои друзья постигли основы успеха пути черепах, они продолжали задавать мне вопросы о том, в каком направлении, по моему мнению, может двинуться рынок. Все считали, что раз я принадлежу к группе заслуженных трейдеров и заработал миллионы на торговле фьючерсами, то я наверняка знаю что-то определенное относительно будущего. Мой ответ «не имею никакого представления» всегда их удивлял. Правда была в том, что я действительно этого не знал. Конечно, я мог бы гадать, но я не имел абсолютно никакого доверия к собственным способностям предсказывать поведение рынка. На самом деле я сознательно отказываюсь от попыток предсказать движение рынка. К сожалению, покуда вы не являетесь актуарием, работающим на страховую компанию, вы думаете в терминах «скорее возможного» и «скорее невозможного», а не в терминах «вероятности». Вот почему страховые компании занимаются страхованием неявных рисков. К таким рискам относятся, к примеру, ураганы. Существует некая вероятность того, что если вы живете в тропиках около океана, то ваш дом может быть поврежден ураганом. Чуть меньше вероятность того, что этот ураган будет настолько сильным, что разрушит строение. И еще меньше вероятность того, что сильный ураган не оставит от вашего дома камня на камне. Будь вы на 100% уверены, что ураган разрушит ваш дом, вы бы даже не стали строить его на этом месте. К счастью, риск такого события меньше 100%, причем настолько, что вы решаетесь остаться и страхуете свой дом. Любая компания, страхующая от ущерба, нанесенного ураганом, имеет достаточно хорошее представление о наиболее вероятном масштабе ущерба с учетом местонахождения вашего дома. Это знание учитывается при расчете стоимости вашего страхового полиса. Страховые полисы делают свои деньги на том, что продают полисы, покрывающие риски, по цене меньше чем возможная сумма выплаты по данному полису. Трейдинг очень похож на страхование неявных рисков. Он тоже полон неопределенности. Вы не знаете, принесет ли сделка деньги. Лучшее, что вы можете сделать, быть уверенным в том, что в долгосрочной перспективе награда перевесит риски. Думайте в категориях вероятности. Многие из вас изучали теорию вероятности и статистику в школе или институте. Представим себе график, изображающий нормальное распределение. Он показывает распределение женщин по росту. На горизонтальной оси отмечен рост в дюймах, на вертикальной – два типа вероятности. Параболическая и S-образная. Речь идет о латинской S. 1. График частоты вероятности. Область параболы связана с левой вертикальной осью и показывает, насколько часто встречается определенный рост. В нашем примере средний рост составляет 5 футов 4 дюйма. Вероятность того, что рост некой женщины будет ближе к этой средней величине, выше, чем вероятность того, что ее рост будет существенно отличаться от среднего. Чем выше точка в центре графика, тем выше вероятность совпадения. Области слева и справа показывают менее вероятные варианты. Например, высота кривой на уровне 70 дюймов гораздо ниже, чем на уровне 68 дюймов, что говорит о менее вероятном росте женщины 5 футов 10 дюймов по сравнению со средним ростом 5 футов 8 дюймов. Второе. Кривая кумулятивной вероятности. Тонкая линия... в форме латинской S, начинается у отметки 0% и доходит до отметки 100% на правой вертикальной оси. Эта кривая показывает совокупную, кумулятивную вероятность того, что у женщины будет хотя бы такой рост. Например, если вы посмотрите на эту линию, то заметите, что она почти приближается к 100% на уровне 70 дюймов. Реальная величина на уровне 70 дюймов составляет 99%, что означает, что лишь менее 1% женщин имеют рост 5 футов 10 дюймов или выше. Этот график, как и другие подобные ему, используют сложные математические формулы, но суть его достаточно проста. Чем дальше параметр роста от центра, обозначающего среднее значение, тем меньше у вас шансов встретить женщину такого роста. Почему же расчеты вероятности делаются таким сложным образом? Можно отставить длинные формулы и построить график, похожий на приведенный, используя простой метод. Пойдите в такое место, где можно встретить много женщин, например, в студенческое общежитие. Затем выберите случайным образом 100 женщин и измерьте их рост. Разделите величины роста на отрезки по одному дюйму и посчитайте количество женщин в каждом интервале. Скорее всего, в результате получится приблизительно 16 женщин ростом 64 дюйма, по 15 женщин ростом 63 и 65 дюймов, по 12 ростом 62 и 66 дюймов, по 8 ростом 61 и 67 дюймов, по 4 ростом 60 и 68 дюймов, По две женщины ростом 59 и 69 дюймов и по одной ростом 58 и 79 дюймов. Таким образом мы построим график из столбцов с указанием количества женщин каждого роста. Сперва маленькие, столбцы увеличиваются и затем продолжают снижаться. Такой тип графика называется гистограммой. Он наглядно показывает частоту возникновения конкретного значения по сравнению с другими значениями. в нашем случае женского роста, и имеет такую же форму, что и предыдущий график нормального распределения, однако обладает одним преимуществом. Вы можете создать его без привлечения сложных математических формул. Нужно только уметь считать и разбивать на категории. Гистограмма подобного вида может быть создана на основе ваших данных о сделках и давать вам представление о том, какое будущее вас ожидает. График позволяет вам размышлять в терминах вероятности, а не прогноза. Рассмотрим гистограмму ежемесячных результатов 20-летнего теста системы трендов Данчиана, упрощенной версии системы черепах. Он прост и использует расширенный набор данных, в отличие от системы черепах. Часть гистограммы разделены на сегменты по 2%. Один столбец показывает количество месяцев, в которой результат был положительным и находился в интервале от 0 до 2%. Следующий столбец захватывает интервал от 2 до 4% и так далее. Обратите внимание на то, что форма гистограммы напоминает нормальное распределение по росту, о котором мы говорили ранее. Существенная разница заключается в том, что график наклонен вправо. Такой наклон указывает на месяцы с положительным результатом, Иногда его называют асимметричным распределением или тяжелым хвостом. Другая гистограмма изображает распределение самих сделок. Левая часть отражает неудачные сделки, правая – удачные. На каждом графике есть по две шкалы слева и справа. А проценты на центральной вертикальной шкале распределены в интервалах от 0 до 100%. Кумулятивные линии движутся от 0 до 100% из центра графика наружу. Числовые обозначения на шкалах слева и справа показывают количество сделок в каждом 20-процентном интервале. Например, 100% по проигрышным сделкам составляют 3746. Это означает, что за 22 года, в течение которых проводилось исследование, было заключено 3746 убыточных сделок. Для выигрышных сделок этот показатель составляет 1854 сделки. что равно 100%. Сделки разделены на столбцы в зависимости от прибыли, деленной на сумму риска по данной сделке. Эта концепция, известная как R-Multiple, была создана трейдером Чаком Бранскомбом как удобный способ сравнения сделок, заключаемый при разных системах и на разных рынках. R-Multiple были популяризованы Ваном Тарпом в книге «Трейдинг. Ваш путь к финансовой свободе». Проиллюстрировать эту систему позволит пример. Если вы покупаете августовский контракт на золото по цене 450 долларов со стоп-ценой 440 долларов, на случай, если рынок начнет двигаться против вас, вы рискуете 1 тысячи долларов. Разница между 450 и 440 умноженная на 100 унций объем одного контракта. Если сделка приносит 5000 прибыли, она называется сделкой 5 r так как прибыль в 5000 долларов в 5 раз выше суммы, которой вы рисковали – 1000 долларов. Выигрышные сделки разделены на группы с интервалом в 1 r проигрышные сделки – с интервалом в половину АР. Может показаться странным, что количество проигрышных сделок настолько превышает число выигрышных. На самом деле это обычное явление для систем, следующих за трендом. Однако, хотя количество проигрышных сделок велико, большинство потерь примерно равны предопределенному нами уровню входного риска 1 r Напротив, результат по выигрышным сделкам во много раз превышает входной риск. 43 сделки приносят сумму как минимум в 10 раз превышающую входной риск. Черепахи никогда не знали, какая сделка завершится успехом, а какая – неудачей. Мы просто представляли себе примерную форму кривой распределения возможных исходов. Распределение должно было напоминать показанные на условных графиках. Мы считали, что каждая сделка могла бы быть прибыльной, но понимали, что, вероятнее всего, она будет неудачной. Мы знали, что некоторые сделки принесут 4 или 5 ар. Немногие принесут 12 r и совсем немногие 20 или даже 30 R. Но черепахи знали наверняка, что выигрыш по сделкам будет настолько высок, что покроет убытки от неудачных сделок и даже останется прибыль. Поэтому, осуществляя операции, мы не измеряли собственное состояние результатом сделки, так как знали, что, скорее всего, она будет убыточной. Мы рассуждали в терминах вероятностей – И это давало нам уверенность при принятии решений перед лицом высоких уровней риска и сомнений. Что делать и чего не делать для того, чтобы мыслить как черепахи? Первое. Торгуйте в настоящее время. Не концентрируйтесь на прошлом и не пытайтесь предсказать будущее. Первое непродуктивно, второе невозможно. Второе. Думайте в терминах вероятности, а не прогноза. Вместо того, чтобы пытаться правильно угадать движение рынка, фокусируйтесь на методах, по которым вероятность исхода в долгосрочной перспективе является благоприятной. Третье. Несите ответственность за собственные сделки. Не обвиняйте в своих ошибках и неудачах других, рынок, вашего брокера и так далее. Отвечайте за собственные ошибки и учитесь на них. Игры в любимчиков. Некоторые из черепах с трудом принимали эту концепцию. Они чувствовали потребность быть правыми и угадывать движения рынков. По этой причине, после поучительной истории с контрактами на мазут, они не занимались постоянной торговлей. Я помню одного из коллег, убежденного в том, что Рич передал мне и некоторым другим сокровенное знание, которое он решил утаить от остальной группы. Эта идея была совершенно смехотворной. Зачем Рич стал бы намеренно скрывать важную информацию, а затем давать своим трейдерам тратить его же деньги, не говоря уже о том, что таким образом он мог проиграть пари? Не было никаких секретных знаний. Правда заключалась в том, что я использовал более простой способ трейдинга, чем большинство черепах. Я торговал, поставив 100% своего счета на долгосрочный 10 прорыв. Это означало меньшее количество сделок, и, соответственно, меньшую необходимость следить за рынком. Безусловно, я не делал ничего необычного и не использовал никакой тайной информации. Оправдание, оправдание. Идея о том, что Рич скрыл от некоторых ключевые сведения, являлась для нашего параноидального коллеги самым простым способом оправдать собственную неспособность успешно торговать в ходе программы. Это распространенная проблема как в трейдинге, так и в обыденной жизни. Многие обвиняют в своих неудачах других людей или обстоятельства, кого угодно, только не себя. Неумение принять на себя ответственность за собственные действия и их последствия – ключевой фактор неудачи. Трейдинг – хорошая возможность избавиться от этой зловредной привычки. В конце концов, есть только вы сами и рынок. Вы не можете спрятаться от рынка. Если вы хорошо торгуете, в перспективе вы увидите хорошие результаты. Если вы торгуете плохо, то в перспективе вы потеряете деньги. Несмотря на очевидную и неизбежную связь между собственными действиями и результатами торговли, некоторые люди все равно пытаются обвинять рынки. Вместо того, чтобы ответить за собственные ошибки в трейдинге, они изобретают сценарии, в которых коварные злоумышленники вступают в заговор с целью отнять их деньги. Многие трейдеры пытаются забрать ваши деньги в любой момент времени. Это правда. Но я никогда не наблюдал какого-либо массового сговора или мошенничества вроде того, что придумывают люди, обвиняющие в своих неудачах рынки, брокеров или других участников. Помните, что вы сами заключаете сделки и несете ответственность за их результаты. Не жалуйтесь, что вам дали плохой совет или что-то скрыли от вас. Допустили ошибку, поучитесь на ней, а не притворяйтесь, что вы ее не делали. А потом найдите способ избежать этой ошибки в будущем. Обвинение других в своих собственных ошибках – верный путь к проигрышу.